Глава двадцать седьмая Моё сознание перенеслось к привычному морю, мирно и убаюкивающе качаясь на волнах. Что означало, моё тело восстанавливается. Интересно, где я? Богиня сказала, что моё желание исполнено, но возможно ли это на самом деле? Боги — высшие существа, им ни любые преграды, даже из самой сильной магии. Хочется верить, что приду в себя, я уже дома, рядом с Ортасом. Сознание возвращается в тело, и я покидаю свое тихое и уютное укрытие. Открыв глаза, сразу поняла, я в нашей с мужем спальне. Даже ком к горлу подкатил, так я была сейчас счастлива. Значит, Хаята помогла, как обещала. Чувствовала на себе теплые руки, обнимающие словно мягкие крылья. Повернулась, встретившись с любимыми черными глазами. «Ортас!» Обняла его так крепко, как только позволяли силы. «Ортас! Я уже не верила! Думала, не получится! Я так тебя люблю! Если бы ты только знал, как я тебя люблю!» Уткнулась в родную мужскую грудь, по щекам текли ручьем слезы, и я не могла их остановить. — Тише, моя маленькая, все хорошо, теперь все хорошо. Муж обнимал меня в ответ и, казалось, сейчас раздавит. — Я тоже тебя люблю, моя девочка. Мы так и лежали, обнявшись. Я не отпускала его, не могла разжать объятия. Мне казалось, я лишь на секунду расслаблюсь, и он тут же исчезнет, словно мираж. Иллюзия, волшебство. Рядом с ним было так хорошо, так спокойно, так безопасно. Невероятное ощущение счастья и умиротворения. Долго я была без сознания. Смогла спросить через продолжительное время и десятки поцелуев. «Два дня. Тебя осмотрела Исма. Твой резерв был почти пуст. Оба резерва. Малыш в порядке. Я его подпитывала эти два дня потихоньку, аккуратно. Исма объяснила, как. Что случилось с Бровиком?» «Он мертв. Я его убила». Сглотнуло это, звучало ужасно. Он там блокировал магию, чтобы я не ушла в другой мир. Но я смогла подчинить Фарана заклинанием и натравить на него так же, как он натравливал их на нас несколько тысяч лет. Ты все правильно сделала. Не вини себя, бровик-фанатик, питающий своей ненавистью и желанием отомстить. Он бы никогда не остановился, понимаешь? — Да, он сделал много плохого, не только нам. Убивал магов, забирая их силу себе. И все только ради мести. А что с Трейси? Она в подземелье. Ее ждет магическая казнь. Король вынес решение, впервые такое жесткое за пару тысяч лет. Она призналась, что последних двух магов помогла убить отцу. Она. Да и в остальном ее поступки ужасны. Как ты вернулась? Позвала Хаяту. Тогда, в храме, на церемонии, она сказала, что я могу попросить ее о помощи. И она помогла. Только не поняла, куда переместилась. Вокруг была темнота. Ты не поверишь. Как и в прошлый раз, просто упала на меня сверху. Прямо в руки. Я от неожиданности даже вскрикнул. Он улыбался. Видимо, это было то еще зрелище. Ты сразу понял, что... Она — это не я. Смотрела на него в ожидании ответа, важного для меня. Практически сразу все говорило о том, что это скорее другой человек. На торжестве вела себя странно, шарахаясь от людей. Не понимала, о чем я с ней говорю, и не могла дать внятный ответ. А потом, когда начала превращать наш дом в свалку ненужных вещей, окончательно убедился — это не ты. Ну, и Айри, с Слейс пришли ко мне с подозрениями, чем окончательно расставили все точки над «и». «Ортас, ты с ней...» «Нет, милая, нет. Поцеловал только раз и то, извини, не испытал теплых эмоций, как с тобой. Мои губы тут же попали в плен мужских, горячих и родных». «Так меня целуешь только ты, любимая». «Ты понимаешь, что теперь все?» Нет бровика, а значит, фараны больше не придут, больше не будет рейдов, не нужно сражаться. Понимаю. И теперь все узнают об этом. Мы сможем жить спокойно, посвятим время друг другу и нашему малышу. А отец? Приходил, убедиться что ты в порядке. Только восстановиться нужно. Кстати, Айри дала согласие на брак с ним. Правда? Я повернулась в удивлении. «И когда?» «Как оказалось, на нашей свадьбе. Хотели торжество сделать через месяц, но ты пропала и все отложили. Март без тебя не захотел, и Айри тоже. Но теперь все можно, и думаю, уже через неделю мы будем праздновать новый союз». «Знаешь, я так и не успела поговорить с тетушкой, хотела после праздника, а получилось все... Сможем к ней сходить?» «Конечно. Завтра исходим. Тем более им тоже нужно отдать приглашение на свадьбу Дарерда. У Крата и сразу после них. У нас пара праздников. Знаешь, когда ты была не совсем ты, сказала, что нам нужны слуги и лучше всего перебраться в родовое поместье. Может, так и сделаем?» «Я бы не хотела, если честно. Мне нравилось быть сортосом Ортасом вдвоем». Нравилось готовить для него и делать все самой. Мне нравится этот дом, я считаю его своим. Здесь хорошо и уютно, и мы здесь одни. Но если ты пожелаешь, мы переедем, возражать не буду. Нет, меня все устраивает. К тому же, пока я не могу отказаться лицезреть тебя в одной сорочке по утрам. Этот мужчина хитро улыбался, и я поняла, что пока мы не готовы впустить никого постороннего в наш хрупкий мир. «Тетушка!» Открыв дверь, позвала ее с порога. «Оливия!» Женщина выскочила мне навстречу, заключая в свои объятия. «Я так рада!» Как Ортас и обещал, на следующий день отправились Март навестить тетю. Мне так не удалось рассказать ей обо всем, что случилось за эти пять месяцев. А она заслуживает того, чтобы все узнать. Отец рассказал ей много – про маму, про мое рождение, про новую силу и обряд в храме с Ортасом. Пили чай в гостиной и обсуждали прошедшее торжество и планы на будущее. Сегодня сообщили тете про будущего малыша, и она была бесконечно рада за меня. На очереди Летиция. Боюсь, от радости задушит в объятиях сначала меня, потом сына. Снова будет требовать, чтобы мы перебрались в поместье или хотя бы обзавелись слугами, потому как леди из Высшего не подобает делать все самой. Мы с Ортасом снова согласимся с ней, но сделаем все по-своему. Поднялась в свою комнату, такую родную, привычную. Здесь я провела большую часть своей жизни. Этот дом навсегда останется для меня самым родным, тем местом, где я выросла. Хотела забрать мамин портрет. Единственное, что у меня осталось в память о ней. Открыв ящик, достала небольшую рамку, еще раз рассматривая женщину, на которой я была так похожа. Невероятно сожалела, что сейчас ее не было рядом. Она не видела, как я росла, не присутствовала на моей свадьбе, никогда не увидит своего внука. Покрутив в руках портрет, вдруг заметила, что сбоку между склеенными слоями торчит кусочек бумаги. Странно, Никогда прежде этого не замечала, хотя рассматривала его не одну сотню раз. Поддев бумагу, вытащила свернутый в несколько раз листок, пожелтевший от времени. Дыхание перехватило, пальцы дрожали в нерешительности открыть. На листе аккуратным женским почерком выведены строчки. «Милая моя девочка...» Когда ты это прочтешь, меня, к сожалению, рядом с тобой не будет. Я не увижу, как ты вырастешь. Твои первые шаги и первые слова, слезы радости и горечи, первую любовь, поступление в академию и создание семьи. Я знаю, а я никогда не откажется от тебя, не бросит, не оставит одну в этом мире. Эгоистично с моей стороны перекладывать ответственность на плечи сестры но по-другому поступить, к сожалению, я не могу. Я не открою тебе тайну, кто является твоим отцом, и почему все получилось именно так. Не могу рассказать всего. Сейчас мною управляют эмоции и желание обезопасить тебя в этом мире. Лишь желаю, чтобы твоя жизнь была спокойной и безопасной, без потрясений, утрат и ужаса. Отдавая тебе всю мою силу, надеюсь, что в будущем ты станешь прекрасным лекарем, способным лечить и применять свой дар исключительного блага. Что бы ты ни узнала в будущем, знай. Я тебя люблю. Твоя мама. Прочитав письмо, так и сидела не в силах пошевелиться. Даже сейчас понимала, эта женщина навсегда останется для меня загадкой. Для всех нас ее самопожертвование так и осталось необъяснимым и непонятным. Почему она поступила именно так, а не иначе? Почему не оставила меня отцу, оставшись в живых? Почему отдала всю силу, зная, что во мне уже есть огонь? Множество вопросов, которые навсегда останутся без ответа. Но теперь я знаю, кто я такая, кто мои родители и какой силой обладаю. Ответы мне больше не нужны.